Глава двадцать шестая В архитектуре башни словно сосредоточились все недочеты Валькариоса. Одинокое старое каменное здание действительно напоминало затерянный в горах напрочь забытый каким-то сеньором средневековый донжон Ни деревянные обшивки, ни бревенчатых стен, ни черепичные крыши, только относительно недавний цементный раствор и несколько дверных рам указывали на ее истинный возраст ни единого окна на три четверти высоты. К главному входу вела стальная конструкция, оставшаяся от снятого на лето матерчатого навеса. Лестница уходила в сторону, полуподвальное помещение, где, как пояснила Лили, располагалась дискотека. В Алькариосе башня выглядела анахронизмом. Через здание с более современным интерьером Лили провела их в подсобное помещение, где хранилось около сотни дисков Blu-ray самыми разными фильмами. На выбору у девушек ушло всего минут десять, так что его даже не успел поучаствовать. Но мыслями он был где-то далеко. В его памяти снова и снова возникал силуэт этого окне шале. Он не решался рассказать об этом своим партнершам. Те так явно предвкушали предстоящее развлечения, что ему не хотелось портить им удовольствие. Он не горел желанием стать вестником дурного предзнаменования, который в очередной раз ломает всем кайф. И что они ответят? Что ему показалось, что это игра света в сумерках, что занавески колышутся от сквозняка. Девушки потащили его в большой круглый зал, занимавший большую часть башни, с креслами, расставленными амфитеатром. Джина предложила сесть вместе, а не по одному в каждом ряду. Тем более, что они выбрали страшный фильм. Будто нарочно мысленно проворчал Юго. Лили отлучилась, чтобы включить видео и вернулась с двумя толстыми пуховыми одеялами, которыми они все втроем укрылись. Вылетела пробка. Они стали пить прямо из горлышка, передавая бутылку по кругу. Когда начался фильм «Спуск» — история о женщинах, вживающих в пещерах, населенных страшными тварями. Джина и Лили не могли удержаться от комментариев, особенно после какого-нибудь наводящего ужас-эпизода. Они с обеих сторон прижались к Юго, не спросив его согласия, и вскоре ноги Джина уже лежали у него на коленях, после чего последовало недвусмысленное требование сделать ей массаж, что он, не дрогнув, выполнил. Она что, клеит его? Вроде нет. Он не был до конца уверен, но в здешних условиях ни в коем случае нельзя было неправильно оценить подобную ситуацию, так что он решил вообще не реагировать. Юго уже несколько лет состоял в отношениях с Люси, когда возникло движение «Решетка Митту». Он воспринял его с явной снисходительностью и некоторым стыдом за мужской пол, признавая свою долю ответственности, хотя считал, что сам он никогда не допускал ничего непристойного по отношению к женщине. Все мужчины наверняка испытывают хоть какое-то, пусть даже атовистическое чувство вины за существовавший испокон веков многолетний ненавистнический патриархат, наследие которого они несут в себе. В момент расцвета это явление вызвало невероятную реакцию. Его только что опубликовал роман и пытался заявить о себе, устраивая автограф сессии, которые почти не имели успеха. Иногда из жалости подходили немногочисленные зеваки, чтобы прочитать текст на задней обложке, и реже — великодушные книгачи, чтобы перекинуться с Его парой слов, редко касающихся его романа, который на самом деле их не интересовал. Так однажды, пролистав первые несколько страниц, пожилой мужчина снял кепку. Его — так отчетливо помнил его голос, будто старик все еще стоял рядом. «Мне кажется, ваша героиня не слишком современна». «Почему вы так считаете?» При мысли, что за две минуты можно оценить чужой двухлетний труд, у него буквально волосы встали дыбом. «Она выглядит не слишком сильной, даже покорной. В эпоху решетки мету это досадно». Мой роман не о сегодняшнем дне. Неважно. Главная мысль, которую транслирует ваша героиня, от этого не меняется. То, что вы хотите сказать, передается тем, что вы говорите о ней. Она не героиня. Старик одним взмахом руки отмел его аргумент. Не старайтесь показаться глупее, чем вы есть. Вы прекрасно меня поняли. Позвольте сказать. Вашему поколению нет оправдания. А предыдущие того хуже. Мы говорим о литературе или о социологии. Это одно и то же. Хорошие книги повествуют о мироустройстве. Никогда не забывайте одну вещь, молодой человек. Мужчины на протяжении всей истории совершали насилие над женщинами, пуская в ход свой пол, характер, законы, ложь. Так было испокон веков. Женщинам оставалось только одно оружие — их сердце а это обоюдоострый меч, за что им часто приходилось расплачиваться. О, только не будем делать из них святых. Однако не является ли их умение манипулировать проявлением способности к адаптации и выживанию? Да, у мужчин долгое время было единственное оправдание своего приоритета — война. Они считали, что женщины в сущности обязаны им за это. Ведь ради безопасности домашнего очага мужчины шли на смерть, становились калеками, лишались разума, превращались в жертв или хищников. Но, будем надеяться, те времена прошли. А у вас, мой юный друг, нет такой культуры, а значит и такого оправдания. Вы должны вернуть женщинам их равноправие в этом мире. Это ваша ответственность. И она начинается с ваших книг. Старик снова надел кепку, положил на стол книгу Юго и ушел со словами «Я буду читать вас, когда вы научитесь писать, осознавая свою роль». Этот разговор произвел на Юго неизгладимое впечатление. Они обсудили его с Люси, которая поддерживала движение решетками ту но при этом все-таки не полностью разделяла слишком современное видение партнерства, в котором себя не отождествляла. Она считала, что каждому отведена определенная роль в доме, и это прекрасно. Но она терпеть не могла, когда Юго вторгался в ее владение и постановила, что некоторые обязанности принадлежат по праву только ей, например, покупки потому что он никогда не покупает именно то, что она просит, а половину вообще забывает но она не стала бы таскать на себе бутылки с водой или с молоком. Это мужская прерогатива. Достаточно архаичное представление, которое Люси полностью поддерживала, поскольку именно она приняла такое решение. По сути, дома заправляла она, ее не волновали все рассуждения о роли женских персонажей в произведениях партнера. Лишь бы они были интересны читателю, вот ее критерий. старомодные героини или покорная, Люси было все равно. Лишь бы она вызывала эмоции, что не слишком помогало ее го в споре. С тех пор, как они расстались, он будто ходил по тонкому льду, не совсем понимая, что он имеет право сделать или произнести, не рискуя нарваться на непонимание. Уместно ли сказать незнакомке в баре, что она хорошо выглядит? Или это первая отметка на шкале неуважения, первый шаг домогательства Имеет ли он право угостить ее спиртным? прилично ли, когда он торопится зайти в лифт с женщиной, следует ли запретить себе даже беглый взгляд на декольте, как это было в первый вечер с головокружительным вырезом джинны, где грань между смотреть и видеть то, что находится перед глазами. Реальность настигла его в самых бредовых формах, но с момента расставания этот вопрос никогда не возникал, потому что его больше не испытывал желания. Он погас. Хотя сейчас опять пошел ток. Переменный, признался он, чтобы быть честным. Он по-прежнему не знал, что делать с лежащими у него на коленях ногами джинны. Он массировал ей стопы, иногда поднимаясь чуть выше к лодыжке, затем к нижней части икры. Она не протестовала. Возбуждение нарастало. Бархатистая гладкость кожи под его ладонью вызывала все более определенное желание. Лили бросила в Джину пробку от шампанского, и они заговорчески хихикнули, а Юго догадался, что невольно стало их мишенью. Джина убрала ноги, а вскоре Лили уже потянула его за рукав и положила голову ему на плечо. «Один парень, две девушки». «Ты в наших руках», — сказала она ему, не отрываясь от экрана. Ему и самому так казалось, и он чувствовал себя немного неловко он превратился в какой то неодушевленный предмет не способный ничего предпринять и подделенные между ими двумя балом правили они его не следил за действием фильма поэтому когда девушки закричали от страха даже не вздрогнул этот маленький маневр имел не только положительные последствия но и пробудил его чувства он отвлек его от навязчивых мыслей от силыэта в окне шалея Возвращение к низменным человеческим инстинктам снизило уровень стресса. Героини на экране фильма кричали от ужаса, Лили под одеялом схватила его за руку.